Глава 13. В дверь как будто заскребли. Эти звуки перемежались с едва слышными всхлипываниями. Думаю, лучше позвать кого-нибудь. Олеся обернулась. Госпожа Корола с ужасом смотрела на дверь, прижимая к груди альбом с набросками. Плохое предчувствие вновь заворочилось в груди. Портниха была абсолютно права, нужно кого-то позвать.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 Она была готова увидеть кого угодно, даже демона, но совсем не ожидала, что в зал ворвется золотоволосая красавица. Длинные локоны были слегка растрепаны, а количеству драгоценностей на ней могла позавидовать даже Адрианна. Не нужно было долго думать, чтобы понять, кто это. Принцесса собственной персоной. На ее платье было столько камней, что их блеск слепил. В глубоком вырезе виднелась пышная грудь, на которой лежало массивное ожерелье. Шелковистые волосы цвета золота запутались в острых зубцах изящной короны. Она была красива, идеально, если бы не слишком тонкие губы, которые сейчас брезгливо кривились. Только они портили почти совершенное лицо. Бледные, узкие, словно их и не было совсем, как у змеи. Холодный прищур скользнул по Олесе, по мужской одежде, и она сразу поняла, принцесса ее узнала. «Ваше Высочество!» Королла изобразила настолько глубокий поклон, что был слышен стук ее коленей о пол. «Пошла вон!» Она с таким презрением окинула портниху взглядом, словно облила помоями. Королла поторопилась исполнить приказ, пытаясь неловко протиснуться в проем с загороженной принцессой. Та и не думала пододвигаться. Конечно, швея ее зацепила. Совсем легонько, но этого хватило, чтобы принцесса разъяренно прошипела. «Смотри, куда прешь, жирная свинья!» Корола рассыпалась в извинениях, но принцесса, кажется, и позабыла о ней. всё ее внимание было сосредоточено на Олесе. «Так-так...» — Значит, это и есть таинственная шлюха, господаря. Я ожидала кого-то более впечатляющего. Олеся мысленно попросила прощения у Габара. Возможно, своими словами она только усугубит их положение, но сносить оскорбление высокомерной стервы она не собиралась. Вздернув подбородок, Олеся пожала плечами. — Поверьте, господарь был весьма впечатлен. От удивления принцесса некрасиво раздявила рот и несколько раз глупо моргнула. — Ты, наверное, не знаешь, с кем говоришь, оборванка. Что, нормальной одежды не нашлось? В твоем борделе совсем плохи дела? Олеся сжала кулаки. — Нет, она не отдаст габора этой мерзости. — от чего же не знаю? знаю — знаю. Вызывающая ухмыльнулась. — Да. с той, которая хотела бы быть на моем месте. Но никогда на нем не будет. А за одежду не волнуйтесь, господарь Габар был так добр, что одолжил мне свою. Нарочито медленно Олеся провела по груди, разглаживая складки на темной рубашке. Лицо принцессы исказилось до неузнаваемости, бледные губы совсем исчезли, ноздри свирепо раздувались. Она почти до ужаса стала походить на змею. «Я будущая жена господаря. Скоро все здесь будет принадлежать мне. Знаешь, как я буду развлекаться? Прикажу раздеть тебя и выкину на потеху всему дьекельни. Привяжу к столбу и разрешу каждому проезжающему мимо моих земель иметь тебя. Будешь милостью принцессы для путников».